Глава 17. Прорыв Меня растолкали с рассветом. Солдаты подняли всех магов и направили в палатку к военачальникам. Я шел неспешно, сонные глаза норовили закрыться. Охранники семенили рядом. Беловолосый нес в ножнах за спиной мой меч. Шум и гам лагеря нарастал. Здесь было тепло благодаря работе армейских магов, и вся грязь хлюпала под ногами. Между костров разносился запах немытых человеческих тел. Может, стоило согласиться на бесславную смерть от клинка или топора. В центре лагеря развернули большой красный шатер. Он выделялся из сотен армейских палаток своей яркостью. Мы зашли внутрь. Здесь даже пол выложили деревянным настилом. Посреди шатра стоял стол с подробной картой Ментилии на которой линиями был расчерчен путь передвижения войск. Из окружавших стол людей я узнал одного валора, тренировавшего меня вместе с восставшими воинами. «Лаэль, ты ли это?» Один из военачальников недоверчиво оглядел меня. «Меня зовут Грэм», — сухо отозвался я. «А жаль», — протянул один из командиров. Лавель был превосходным стратегом. — Зачем нам стратегия? — надменно спросил Саркат, опустив приветствие. — Мы выходим к стене и убираем ее. Что тут еще придумывать? — Терпение, Саркат. Успеешься вдоволь навоеваться. Валер остудил пыл мальчишки. На это парень хмыкнул и скрестил руки на груди. Навес отодвинулся, и к нам присоединился Архимаг в сопровождении знакомого старика в черном, защиту которого мы так и не смогли разбить, никого не убивая. Я опустил взгляд к карте и с неохотой произнес. «Саркат прав. Если сегодня разобраться со стеной, то через два восхода солнца мы окружим столицу. Они не успеют подготовиться к осаде в столь короткий срок». Все посмотрели на меня. «Да, но мы не можем знать, какое оружие подготовили ментилицы. По данным разведки у них...» «Не меньше магов, чем у нас», — прокомментировал один из военачальников, почесывая пятерней залысину на макушке. «Когда планируется наступление?» — поинтересовался архимаг, опираясь на боевой артефакт-трость с железным набалдашником в виде головы дракона. Будто ранее это не обсуждалось. «Мы не собираемся менять план», — возразил командир в золотом доспехе. Ваши лучшие маги должны встать на позиции к полудню. Дабы наверняка все враги проснулись и хорошенько подготовились, одну часть меня забавляло происходящее. Тот, кто составлял подобный план действий, явно не разбирался в стратегии завоевания мира, к чему стремился. «Чтобы войска успели занять позиции и навести передвижные пушки», ответил этот же мужчина. «Зачем пушки?» «Если есть саркат, Архимак поддержал нашу позицию. «У нас приказ от короля». Валар выпрямился и сложил руки за спиной. «Мы не вправе его нарушать». «Так кто вам мешает сменить время в отчете?» Я спросил, разводя руками. Военачальники переглянулись. «К полудню мы успеем разрушить крепость, свернуть лагерь и двинуться дальше. Странно это все» пробормотал я, не отводя взгляда от карты. «Что именно?» – озадачился Валар. «Они не могли не знать, что мы идем. Даже слепой заметит передвижение десятитысячного войска», – задумчиво ответил я. «Но почему мы не видим их войска?» «Потому что они разбросаны мелкими отрядами по всей Ментелии. Король Минир не успел собрать войска. «Довольно рассуждать» выкрикнул рыцарь в золотой броне. «Я принял решение. Наступление по мере готовности. Передаю руководство вам, Архимаг». Он слегка поклонился, указывая рукой в сторону Уртана. «Благодарю, Лэр. Архимаг поклонился в ответ. «Пигаль, верни Грему оружие». Темноволосый охранник склонил голову, снял ножны и протянул мне их вместе с мечом. Архимаг передал приказы остальным магам через моих охранников, а мне и Саркату велел идти за ним. Чем ближе мы подходили к стене, тем шире становилась улыбка на лице парня. И это пугало не одного меня. Солдаты обходили нас стороной. Готовность двести шагов от стены. Уртан отдал приказ лейтенанту Авангарда, когда мы подошли к ближайшему от стены отряду. Да, мастер. Ответил мужчина с тучным лицом и побежал разносить приказ сотникам. Саркат, ты помнишь, что делать? Архимак обратился к парню, не оборачиваясь, и было в его тоне что-то зловещее, что их объединяло. Прекрасно помню, мастер, охотно отозвался парень. Отлично! Он остановился в конце палаточного лагеря. Дойдешь до конца барьера, создай свою защиту, иначе лучники тебя обязательно пристрелят. Конечно, мастер. Саркат слегка поклонился архимагу. Я могу идти. Зловещая улыбка не спадала с его лица. Уртан кивнул. Саркат поспешил к границе купола. Я последовал за ним. Он остановился возле места, где переставал таять снег, и открывалась тропа, ведущая к большой дороге к вратам. Парень осторожно перешагнул границу и жестом позвал за собой. Я миновал барьер, будто его и не было. Через два шага саркат окружил нас подобным куполом, но, в отличие от лагерного, этот был материален и с легкостью останавливал стрелы, что падали нам под ноги. Через заснеженное редколесье местность хорошо простреливалась. Под обстрелом мы приблизились к закрытым вратам. Перед деревянными створками находилась железная решетка из толстых прутьев. Сверху со стены на нас смотрели старики с длинными бородами. Я узнал в них магов, но от наших они отличались явной скромностью в одежде. Они наклонились через стену и свесили руки. — Ох, нехороший знак! — пробормотал я. Внезапно в нашу сторону из рук магов посыпались огненные искры но защитный купол при касании гасил их подобно воде. — И это все, на что вы способны? — выкрикнул Саркат. — Не надо злить магов! — посоветовал я. — А ты не указывай мне, что делать! — ответил он и продолжил язвить. Парень схватил меня за локоть и усилил защиту вокруг нас. Очень вовремя, ибо в нас полетели бочки с кипящим маслом, которые маги перенесли на стены с помощью воздуха. На землю защита не распространялась. Лицо Сарката исказилось от боли, кожа на его ногах плавилась вместе с сапогами, а мои саботоны остались целы. Этот доспех и не такое мог выдержать. — Мне нужны обе руки! — рявкнул мальчишка. Я положил руку ему на плечо, и земля содрогнулась. Зачем я ему помогаю? Пограничная стена дрожала, каменная кладка заходила ходуном. Не убирая с плеча парня левую руку, правой выхватил из ножен меч и замахнулся. «Стой!» — закричал Саркат, не видя, что я делаю. Острое лезвие срезало пару русых волос с его головы и остановилось. Я не мог заставить руку опустить меч на мага. Лицо исказилось от напряжения, но попытки не привели к успеху. «Стой ровно и не убирай руку с плеча! Это приказ!» — прорычал парень и продолжил атаковать. Я не мог противиться. Меч упал в остывающее масло, скопившееся в лужу под ногами. Следовало соглашаться на смерть, когда была такая возможность. Люди на стене кричали, лучники мазали, но не прекращали в нас стрелять. Стоящие на стене маги объединились связывающим плетением. Острый слух едва улавливал слова мощного заклинания. За бесполезными бронебойными стрелами полетели огненные. Масло под ногами загорелось. Саркат вскрикнул от новой волны боли в ногах. Ему хватило трех ударов сердца, дабы засыпать огонь землей и накликать на врагов новую беду. Из его уст вырвалось короткое проклятие. Под стенами башни земля обратилась в зыбучий песок. В нем исчезали летевшие вниз камни. Дрожь земли медленно разрушала великое строение ментелийских магов, и даже заклинания укрепления не могли его спасти. Небо пронзил солнечный луч и впился в нашу защиту. Выжигал ее. Лицо парня исказилось, из носа полилась кровь. Он забирал у меня очень много энергии, дабы мы не зажарились, как это происходит с куском мяса на сковороде. Стены башни осыпались у границы зыбучих песков в двадцати шагах по обе стороны от главных ворот. Из леса вышел архимаг в сопровождении боевых магов, с которыми мы часто тренировались. Объединенные связывающими плетениями, они выстроились в полукруг позади нас. Саркат держал защиту изо всех сил, пока союзники нагоняли на небосвод дождевые тучи. Они заполонили небо и спрятали дневной свет за толстым покрывалом. Луч растворился в воздухе, и пошел дождь. Но, приближаясь к земле, капли успевали застывать в градины, что звонко колотили по материальной защите. Саркат усилил землетрясение. Половина башни скрылась в зыбучих песках. Позади слышались звонкие крики смерти, ляск стали, а сталь. Ментелийские маги послали на нас снежную бурю, а из-за тряски я и так еле держался на ногах. Мы не видели ничего дальше границы защитного барьера. Маги спешно читали заклинания, разгоняющие тучи. Контратаки не случилось. Когда свет дня вновь озарил крепостную стену, я увидел, что громадный кусок скрылся под землей. Саркат мигом застелил участок зыбучих песков твердыми слоями почвы, а маги знатно заморозили его, дабы могло пройти войско. Мы отошли в сторону, освобождая дорогу отряду авангарда. Эти мясники перебьют всех, кого встретят на внешнем дворе. Парень освободил меня. И поспешил рассказать архимагу о случившемся покушении. Ему все равно жить недолго осталось, ответил на жалобу Уртан. А я должен ждать, когда он прикончит меня, возмущался саркат. Усадите его в телегу и свежите. Цепями, а не магией, отдал архимаг приказ моим неродивым охранникам. Ты поплатишься за это, процедил мальчишка. Только если ты забыл о своем происхождении, а мне-то хватит воли рассказать! Тихо пролепетал я, но не боялся быть услышанным. Саркат превращался в сумасшедшего мага, каким был и его отец. Чем сильнее он становился, тем больше безумия приходило в голову мальчишке. В единственном глазу блеснула злоба. Я знал этот взгляд. Он захочет лично перерезать мне горло, как придет время. Надо было соглашаться на легкую смерть. Солнечный диск неохотно поднимался из-за горизонта, освещая зимний лес первыми лучами. Лопух прятался за столом старого дуба. Амулет на груди скрывал его от вражеских глаз. И такие были у каждого члена партизанского отряда, множество которых расположилось по периметру вражеского лагеря. Эльф выглянул из-за дерева и присмотрелся. Солдаты копошились, сновали туда-сюда в своих утренних ритуалах. Кто-то умывался в бочке, кто-то ел, кто-то вычесывал лошадей. Земля под ногами задрожала. Это был нехороший знак. Пограничная стена за редколестьем судорожно дрожала. Там развернулось сражение. Слух эльфа пронзил неприятный свист. Это был особый сигнал, слышимый одними эльфами. Лопух перебежал к соседнему дереву. И мелкими перебежками добрался до границы купола. Проходящие мимо стражи его не видели. Амулет успешно работал, если его обладатель не смотрел в глаза окружающим. Лопух достал из колчана бронебойную стрелу и зарядил лук. Ему хватило удара с сердца, чтобы выйти из-за ствола, прицелиться и скрыться снова. Стрела пронзила нагрудник рядового рыцаря, и он с криками упал. К нему подбежали на помощь. Стрелы полетели со всех сторон, в лагере начался переполох. На свой страх и риск Лопух вышел из укрытия и преодолел барьер. Теперь маги знали о вторжении. Солнце нещадно палило, хотя успело лишь выплыть из-за горизонта. Лопух стрелял по всем врагам на пути, умело перезаряжая лук. Эльфы из его отряда следовали за ним. Внезапно набежали тучи и вновь похолодало. Градинки пота на лбу обращались в ледяные капли. Эльф ранил троих врагов, прежде чем с неба посыпался град. Лопух забежал в палатку, возле которой лежал остывающий труп мужчины. Стрела застряла в его шее. Градины колотили по брезентовому навесу, а после сменились завыванием ветра. Эльф не ждал. Вышел из палатки и, выглядывая в метели приближающихся солдат, нещадно стрелял по ним. Он был достаточно изворотлив, целился, не поднимая взгляда, дабы оставаться незамеченным. Поэтому большинство врагов получалось ранить, а не убить. Лопух продвигался вглубь лагеря, избегая скоплений солдат, которые легко определялись по гамму голосов. Снежная буря стихала, земля неспешно успокаивалась. Происки магов земли знатно потрепали лагерь. Палатки и прочие походные снасти рушились. Эльф едва не угодил ногой в кашу, вылившуюся из сброшенной свертела кастрюли. — Ну, хоть не ведро с помоями, — подумал он и пошел дальше. Не поднимая взгляда, он наблюдал за возвращением магов. Не решался стрелять по ним, а вот другие эльфы не чурались. Маги быстро развеивали наводимый амулетом морок. Йоный колдун, один глаз которого прикрывала черная повязка, пускал в эльфов огненные шары. Они не гасли до тех пор, пока не прожигали плоть насквозь. Крики соплеменников огласили лагерь. Лопок спрятался под обозом, дабы дождаться ночи. Но солдаты спешно сворачивали лагерь, а это не входило в планы эльфов. «Придется тащиться за ними», — осознал эльф. Он накинул на голову темный капюшон и вылез из-под укрытия. Кто-то уже закидывал в телегу несъеденное лошадьми сено. Для прикрытия он сделал вид, что помогает. Конюх не обращал внимания на из ниоткуда появившегося помощника. Эльф выдвинулся в путь вместе с людьми, обслуживающими армию. До перехода во внутренний двор, где солдаты авангарда уничтожили все живое, эльф семенил возле обоза. Но когда армия растянулась по широкой дороге, Лопух неспешно пробирался вперед. Он перебегал от обоза к обозу, пока не добрался до слуг, плетущихся за магами. Ему было сложно поверить, что часть стены исчезла под лоном Матери-Земли. «Всех нас рано или поздно предадут земле», — вспомнилась эльфийская пословица. Лесной народ предпочитал хоронить своих сородичей в земле и сажать на этом месте молодое дерево. Может, поэтому альтийским лесам не видно ни конца, ни края. В одной из телег Лопух увидел воина в знакомом доспехе. Впереди обоза шли охранявшие его маги. Руки и ноги пленника были перевязаны цепями, но рот не стали затыкать. Лопух поднял взгляд, выставил лук и прицелился. Тот, кого он знал под именем Лаэль, заметил лучника. Его лицо расплылось в улыбке. Лаэль слегка кивнул. И лопух выстрелил. Стрела пронзила неприкрытую часть шеи. Лопуха мгновенно раскрыли. Маги бросились спасать пленного. Эльф побежал назад, но в спину ему угодил огненный шар. И благо, что он быстро добрался до сердца. Лопух умирал в агонии, что длилось пять долгих ударов, но ни капли не жалел о своем решении. «Теперь у нас есть шанс» подумал он, прежде чем мысль навсегда оборвалась.